В дверь позвонили, и я пошел открывать. На площадке стоял невысокий мужчина в коротком светлом плаще, подтянутый, напоминающий офицера в штатском. «Чем могу?» — спросил я. «Вы разрешите войти?» — спросил он, чуть наклонив голову. Это было похоже на старинный офицерский наклон. «Мне хотелось бы с вами поговорить». «Пожалуйста», — сказал я. Со вчерашнего дня я почти не удивлялся всяким странностям. К тому же у меня мелькнула мысль, что незнакомец может и иметь к этим странностям какое-то отношение. Так и вьются вокруг меня незнакомцы. Он прошел в комнату, не сняв плаща. Я отметил, что он и глазом не повел по сторонам, словно увидел именно то, что и ожидал Для человека, пришедшего к незнакомым ему людям, у него было слишком уж невозмутимое лицо. Или я не был для него незнакомцем? «С кем имею честь?» — спросил я, усадив его в кресло. «Называйте меня просто Иванов», — сказал он. «Видите ли, там, откуда я родом...» Моя фамилия встречается столь же часто, как у вас фамилия Иванов. Так что смело зовите меня Ивановым. Белоконь взглянул на меня со значением, но я знал, что нужно делать. «Иванов», — начал я, — «какая у вас должность на вашей планете?» «На вашей, инспектор-наблюдатель», — сказал он спокойно. «На нашей я не работаю, давно уже». «И за кем же вы наблюдаете?» — спросил Белоконь. «За вами, естественно». «Зачем?» «Я историк», — сказал он. «Какой историк не хотел бы своими глазами увидеть прошлое? А вы ведь наше прошлое». «Это я вас должен благодарить за подарки?» «Нет», — сказал Иванов. «Давайте сразу внесем ясность. Эксперимент с вами проводит другая цивилизация, другая раса». Это, впрочем, такие же гуманоиды, как мы с вами. В чем вы могли убедиться на примере Жанны? — Между прочим, наши противники. Но что поделаешь? Существуем? — Схватка двух миров, — пробурчал Белоконь, — и земля-арена. Я-то думал, что такое случается только у Саймака. — Интересно, почему вы так думали? — обернулся к нему Иванов. И вообще, что вы думали, президент, что в космосе нет разумных, кроме вас? Или они есть, но идейных расхождений у них быть не может? Все они, как горошины из одного стручка, да? Геннадий, вы ведь живете не на земле. Вы живете в космосе, ваша атмосфера не броня, а космос — не шеренга слепков с одной единственной матрицы. Когда же вы это поймете?» «Так», — сказал я, — «и от того, что наша атмосфера не броня, вы можете экспериментировать как хотите». «Я уже сказал, что это не мы. Не путайте нас с ними. Мы были и остаемся наблюдателями, только наблюдателями, вы понимаете?» Не имеем права даже шевельнуть пальцем. Даже если кто-то отдаст приказ начать ядерную войну, даже. Это не жестоко? Иногда разумная жестокость лучше абстрактного гуманизма. «Ага», — сказал Белоконь, — «это старая песня, что тот, кому оказали помощь, станет вечным нахлебником филантропа. Интересно, с какой стати?» Понятия не имею, что творится в космосе, поэтому буду приводить только земные примеры. Вы хорошо знаете нашу жизнь? Я у вас шестой год, признался Иванов. Другие и дольше, так что разбираемся. Прекрасно. Тогда вы должны знать, что наша страна много помогает другим странам, но они не собираются превращаться в нахлебников. Или вы иначе думаете? Нет, от чего же? Только вы путаете помощь с опекой. Представьте, друг против друга. Стоят изготовившиеся к бою армии. Вот-вот должна прозвучать труба. А в этот момент к военачальникам одной из сторон подходит незнакомец и предлагает «Не стоит вам губить своих солдат. Отпустите их по домам к женам и чадушкам, а с вашим противником я разберусь сам». И начинает разбираться. Солдаты той армии, которой он протежирует, расходятся по домам и какое-то время благоденствуют. Но однажды появляется новый, незнакомый враг, и для борьбы с ним мало торопливо собранных солдат нужен опыт, который как раз и помешал приобрести благодетель. И ничего другого не остается, кроме как снова кликать его доброго, могущественного. Хорошо, если он окажется поблизости и не опоздает. Вы сумели отказаться от бога? Найдите в себе силы отказаться и от заоблачных варягов. Можно проще. Одна единственная акция уничтожение ядерного оружия. А химическое, бактериологическое, бомбы, что выжигают кислородом в радиусе километра, шариковые а промышленность, производящую взрывчатку, тоже в порошок? И атомные заводы? Но тогда вы не сможете производить атомные электростанции, лучевые пушки для онкологов, аммонал для шахтеров. Наконец, главное, заводы по производству h бомб существуют не в безвоздушном пространстве. Они неразрывно связаны со всей промышленностью, производящей бомбы страны. Вы в самом деле согласны ради избавления от атомного страха вернуться в каменный век? Что тогда? Средства из арсенала вашей фантастики, все эти гипноизлучатели, за минуту превращающие людей в ангелов. Между прочим, они у нас есть, маленькие, правда. Их используют биологи и косморазведчики против диких зверей, но мы можем сделать и большее. Хотите? «Ах, вам лично позитивная реморализация не нужна. Пиночет, стреснер и так далее. А миллионы не генералов и не чинов. Кто будет производить отбор? Вы?» Отличный «вы» вышел из него боксер. Он гонял белоконя по рингу, небрежно отмахиваясь, как от комара, прижал к канатам и не добил только из жалости. «Хватит, Генка!» — сказал я. Мне было жаль его и себя тоже, потому что он частично высказывал и мои мысли. «Действительно, если вдуматься, вся эта гнусь не растеряется и без бомб. Был бы только лес, где можно выломать дубину. Давайте о чем-нибудь другом». «Хорошо, давайте о другом», согласился Белоконь. «Иванов», «Вы же наблюдатель. Вы не имеете права шевельнуть и пальцем. Почему же вы к нам пришли?» «Во-первых, я дал вам минимум информации», — слегка улыбнулся он. «Во-вторых, обстоятельства особые. Песков уже вошел в контакт с филантропами. Это прозвище, мы их так зовем. А они вас?» «Перестраховщики». «Прозвища считаются оскорбительными, поэтому я и смог появиться у вас, что вы уже знакомы с сообществом, к сожалению, не с лучшими его представителями. Тем не менее, я не имею права шевельнуть и пальцем, чтобы чему-нибудь помешать». «Какова цель эксперимента?» — задал я вопрос, который следовало задать раньше. «Подготовка к их коронному номеру» которые они собираются проделать с вашей планетой, дать каждому то, что они дали вам троим. А потом? Ничего. Они не собираются вступать в какие-либо контакты, уничтожат ваше оружие, сделают невозможным его дальнейшее производство, осыплют планету изобилием и вернутся к себе но ведь это ваши идейные противники. Вы не собираетесь вмешиваться? Лицо Иванова стало грустным и каким-то беспомощным. Вот этого-то мы как раз и не можем. Существует сообщество и его законы. По законам сообщества мы можем вмешаться. Вернее, не мы лично, я просто историк. «Служба безопасности обязана вмешаться, но только в случае военной агрессии против вас или иного применения силы», — он грустно улыбнулся. «Говоря откровенно, какими бы ни были входящие в состав Содружества цивилизаций, ни одна из них не станет применять силу против какой бы то ни было другой. Говоря совсем откровенно...» Законы сообщества несколько устарели, но изменить их как вы понимаете Смаху такое не делается, а филантропы на зубок знают законы, никакого применения силы. с неба свалятся дары, опустеют арсеналы и только. Я не имею права даже высказывать свои соображения. Ну а все-таки не могу. Мне не нужно было приходить. — Кто же Жанна? — спросил Белоконь. — Человек, разумеется. Такая же, как и ваши женщины, только... — А почему она? — Бросьте вы, — сказал Иванов. — Что толку копаться в третьестепенных проблемах? Думайте о главном. У меня создалось впечатление, что его невозмутимость маска, а на самом деле ему страшно хотелось побеседовать с нами о многих серьезных вещах. Потому, как он говорил, как держался, видно было, что его волнуем и мы сами, и наши проблемы, и готовящаяся акция. Что позиция стороннего наблюдателя противна ему, угнетает и он охотно послал бы к чертям все запреты и полез в драку, но законы заставляли его молчать и держать руки в карманах. Я завидовал ему и жалел в то же время. Конечно, вряд ли они жили скучно, но они жили под безопасным небом, а нам еще предстояло только сворачивать горы. — Или уже нет? — Хоть что-то вы собираетесь делать? — спросил Белоконь. «Создалась такая ситуация, когда ни вы, ни я не можем ничего сделать. Впрочем, вы можете решать, и это будет равносильно тому, как если бы вы что-то сделали, решать!» Он посмотрел мне в глаза. «Решать! Ну, я пошел. Мне и приходить-то не следовало!» Он уходил к автобусной остановке, ловко лавируя среди обломков бетона. Мы смотрели из окна ему вслед. У него была быстрая, размашистая походка человека, знающего, что впереди много незаконченных дел. Наконец он скрылся из виду, завернул за дом с гастрономом. Мы взглянули друг на друга, и я поразился Белоконевскому лицу. Совсем чужое оно было, злое, потерянное, и отсвечивало, словно бы пожаром. Таким я его впервые видел. — Толстовцы, — сказал он, — и разразился бранью «Законопослушные!» И началось извержение вулкана. Сначала он долго поносил всех, кого только можно было, меня за то, что это случилось со мной, себя за то, что он оказался причастным к этому делу, Иванова и его коллег за интеллигентскую мягкотелось, филантропов за их коварные планы, наши вооруженные силы за то, что они не смогут ничему помешать. Потом он немного успокоился и стал рычать о черных перспективах. Я только слушал. «Вот она, инопланетная агрессия!» — рычал он, метаясь по комнате. «Всякие писаки маливали картины, одна страшнее другой. Летучие осьминоги, испепеляющие лазерами города, гигантские радиоактивные муравьи, лопающие всех подряд». Бездушные альтаирские роботы, сметающие все на своем пути, чудовища огненные, мохнатые, десятирукие, станогие, аморфные, невидимые, рев, вой, хруст костей, бегущие толпы, пляшущие на развальнах Нью-Йорка огнедышащие жабы, железные стукан, насилующие кинозвезду у обломков Эйфелевой башни, годзилла, «Весь этот хлам, который у нас не переводят, потому что это макулатура, все эти ужасы, рассчитанные на тамошнего читателя, неприхотливого и закомплексованного, а оказалось, что ничего этого не будет». Не будет агрессоров устрашающего облика, бегущих толп, пылающих городов, огненных лучей, ядовитых газов, хаоса, ужаса и паники. Не будет никакой войны. Пришельцы не только не станут воевать сами, но и нас отучат навсегда от войн. Но движение человечества вперед будет остановлено не пулями и газом, а тотальным изобилием лимузином у каждой двери, золотом в каждом кармане, бриллиантом в каждом ухе, цветным экраном метр на метр в каждом красном углу, этим преждевременным изобилием. «Лучшие умы человечества никогда не отрицали материального благополучия», — рычал он, терзая буйную шевелюру. «Общественные писсуары из золота, бриллиантовые детские кубики — да, в будущем это должно стать нормой, но всему в свое время. То изобилие, что жалуют нам со своего плеча пришельцы сейчас, в середине х годов XX -го века, не нужно, рано, преждевременно». Да, среди четырех с лишним миллиардов землян много борцов. Но не борцов, а бывателей, будем смотреть правде в глаза, гораздо больше, чем нам хотелось бы. Слишком многим заоблачные дары заслонят весь мир с его проблемами и в тысячу раз труднее будет поднимать их в атаку, сплачивать вокруг знамен, вытаскивать из золотой скорлупы. Они будут отлягиваться кричать, чтобы их не тревожили, что они счастливы, и все вокруг счастливы, тот сосед, и вон тот, и тот, так что падите к черту и оставьте нас в покое, чего вам не хватает теперь, когда у всех все есть, что вам больше всех надо». Миллионы сегодня голодают и бедствуют. И как объяснишь им, прыгающим от радости при виде дома, за который не нужно платить 10 лет, полного холодильника, автомобиля, что это суррога счастья? А потом те, которые не борцы, войдут во вкус. Им уже будет мало шестицилиндрового авто, телевизора метр на метр. Захочется лимузина двенадцатицилиндрового или на воздушной подушке телевизора, способного передавать запахи, и посыплются из-за облаков новые дары в красивой упаковке, и океан изобилия захлестнет с головой, и мечта лететь к звездам так и останется мечтой. «Человечество погибнет!» И погубят его некровожадные осьминоги в лязгающих треножниках, и слава богу, если мы умрем достаточно рано, не увидев заката окончательно вставших на четвереньки соплеменников. Наконец он устал, охрип, сел и зажал голову ладонями. Что-то слишком мрачно, заметил я. Опасно, согласен, но чтобы на четвереньки. Какая разница в прямом смысле или переносном? Возьмем твоего шефа. Сейчас он еще копошится, пишет докторскую, потому что доктору больше платят, можно купить Волгу, и он ведь не самый лучший представитель своего племени. И обрати внимание, исчезли все книги, но появился шикарный бар с полусотни бутылок. И первое, что сделали твои собратья по эксперименту, Отправились в ресторан. Как в пиратские времена, черт побери! В первую очередь яркие побрякушки и бутылки с яркими этикетками. Господи, обидно-то до чего! Будь это война, агрессия, нападение жукоглазых, можно было бы драться, стрелять, взрывать. В кого станешь стрелять сейчас? В небо? В твой телевизор? Пойду я. Куда? К себе поеду возиться с мышами. А что еще прикажешь делать? Как сказал некто Иванов, сделать мы ничего не сможем. И он тоже. Он встал и вышел вялой походочкой. Ничего в нем не осталось от прежнего президента, ухаря и любителя поспорить о будущем. Каким оно будет, каким будем мы и скоро ли. Я остался один. Посидел немного и тоже ушел шатался по городу, забрел в кино, что-то там смотрел, пил газировку, оказался в столовой, что-то там жевал и думал, думал, думал. Ненависть белоконя к тому миру, что должен появиться в результате ливня, благ, я вполне разделял, я никогда не любил подобных моему шефу людей, и больно было думать, что настает их царство, но что же делать? и почему наш Звездный Иванов говорил слегка загадочно, он бы не стал говорить просто так. Ничего я не придумал. Вернулся домой, уставший и расстроенный, и с порога услышал, что Жанна плачет в спальне. Не очень уж громко, но я сразу услышал и бросился туда. Она ревела, а рядом с ней валялись мои три мушкетера, раскрытые на том месте, где четыре храбреца ворвались в Кармелицкий монастырь, распугивая монашек лихо закрученными усами и дымящимися пистолетами, но коварная меледи успела подбросить в бокал Констанции яд, кардинал умел подбирать людей, и Констанция умирает, Но никто еще не понял, что она умирает, только Атос, умница, совесть четверки, догадался. Я облегченно вздохнул. Когда-то, в стародавние времена, я тоже плакал. Правда, на том месте, где умирает блистательный Бекингем, убитый фанатиком, умирает с достоинством. Дай бог нам всем так. Но когда я плакал, мне было лет семь или даже меньше. Ну что... То ты сказал я как маленькому ребенку? Это в конце концов придумано! Не было этого! Сочинили все!» Она посмотрела на меня с таким изумлением, что я смутился и замолчал. «То есть как это не было? Разве можно писать о несуществующем?» «Я так и сел!» прямо на мушкетеров. И начался прелюбопытнейший разговор, в ходе которого я понял, почему место моих книг не заняли новые, роскошные. У самих пришельцев билетристики, как таковой, не существовало, была только техническая и научная литература. Почему так получилось, как до этого дошло из чего началось, Жанна не знала. Правда, по ее словам, среди некоторых немногочисленных групп населения, главным образом среди молодых историков, циркулировали смутные, основанные на каких-то полулегендарных источниках слухи, что когда-то в глубокой древности существовали какие-то книги, описывающие выдуманных людей и выдуманные события, Опираясь на это, кое-кто из молодых смельчаков пытался делать разные еретические выводы, но их не поощряли. Официальные инстанции яростно выступали против слухов о наличии у предков так называемой «художественной литературы». Темная история, загадочная, многое в ней приходилось домысливать.